Гэсть. Первая глава первая. На церемонии прощания принцесса была безупречна. Мягкая тёплая улыбка, покорные трогательные слова, изящество каждого выверенного жеста. Это было уже не бунтом. Это было самой настоящей жестокостью. Вполне возможно, что Реми видела родных последний раз в жизни, или же во всяком случае увидит их теперь очень нескоро. Своей же безупречной манерой она словно бы обозначала, что принимает их за чужих. За тех, с кем надо говорить мягким слащавым тоном, за тех, на кого смотрят бессмысленными приветливыми глазами, за тех, кому не испытывают ни грамма личных чувств. Реми так проявляла свою обиду. Она не думала о том, что разлука будет длинной, ведь в её планах значилось намерение расстроить этот брак и вернуться. Она не думала в этот момент о том, что и суровый и лишь внешний отец, и привычная изысканная мать, и держащая себя в руках братья, и у краткой вытирающие слёзы сёстры, все они прощаются с ней всерьёз. И поэтому её отчуждённая манера ранит их сердца. Беда, наверное, не столько в том, что Ремя об этом не думала, а в том, что её бы только обрадовала их боль. Она всех их в этот момент считала предателями. И всем им хотела показать, что не хочет больше ничего иметь общего с семьёй, которая отказалась от неё ради каких-то сомнительных политических выгод. Реми хотела мести. И это была её месть, более чем успешная. Отец, примите мою искреннюю благодарность за устройство моей судьбы. Изысканно склонялась она в реверансе, целую руку короля, и не видя, как его лицо перекосилось от её сдержанной И такое благородное фразы, слово в слово повторённое из учебника по этикету. Матушка, я буду с благодарностью хранить в сердце все ваши заветы. С тёплой признательностью присела она уже перед королевой, не зная, что искусственно безупречная улыбка на её устах будет ещё долго преследовать мать в кошмарах, надрывая её сердце тем безразличием, из которого растут улыбки подобного сорта. Брат Будь ты надёжной опорой для нашего трона. Безжалостно продолжала Реми, приседая перед наследным принцем. Все прочие были также удостоены самых изысканных и приличаиствующих ситуации сентенций. Закончив с положенными по регламенту изъявлениями, Реми гордо встёрнула подбородок и, не оглядываясь, направилась к выходу из тронного зала. Не выдержав этого эмоционального напряжения, старшая сестра кликнула её по имени. Но Рэми даже не дрогнула, и уж тем более не обернулась, а спокойно вышла вон. Сестры сгрудились в кучку, плача друг от друга на плече. Король и принц и моргали с таким выражением, будто сейчас к ним присоединятся. И только королева, видимо, от нее и достался принцессе столь гордый нрав, только королева лишь крепко стиснула зубы, коря себя за то, что упустила нечто важное в воспитании младшей дочери. К чести Рэми отметим, что она после немало ночей прожидала, скучая по семье и мучаясь разлукой. Однако ж не будем лукавить. Ей в голову не приходила мысль пересмотреть свое поведение. Она считала, что была права в своей обиде и холодности и ни капельки не раскаивалась в той манере, какой выразила свое недовольство. Это вообще было слабой стороной Рэми. Увлекаться в таких ситуациях, с её смердной жестокостью, защищая свои личные границы. Возможно, это было следствием того, что как принцесса, она находилась под непрестанным давлением: ожидания родителей, этикет, высота её положения, необходимость блюсти репутацию семьи. Реми ненавидела это всё и поэтому так мучительно отстаивала то немногое, что хоть как-то могла отстоять. Самым торжественным образом праздничный кортеж двигался к границе. В каждом городе или поселении они останавливались и устраивали празднества. Не яйцы с восторгом встречали принцессу и желали ей всяческого счастья. Но любой путь подходит к концу, и однажды утром они добрались, наконец, до границы. Та была обозначена вполне четко приграничной рекой. Своим восточным пологим берегам река примыкала к Неве, с запада же её обрамляли суровые Марианские скалы. В этом месте словно встречались две культуры, два народа. Густые леса богатой Невы соседствовали с каменными утёсами, разделённые полоской воды. Реми вышла из кареты подышать свежим воздухом, пока командир её гвардейцев договаривался с Марианской стороной в ожидании встречающих. В прохладном воздухе привычный хвойный медовый аромат родных лесов смешивался с чем-то новым, пыльным и тяжёлым. Принцесса ещё не ступала на земли Мариана, но они ей уже не нравились: холодные, неприветливые, дикие. И как мы туда подниматься будем, недоумевала Реми, разглядывая неприветливый берег, на котором тут и там виднелись массивные стены пограничных фортов. Естественно, переправа была организована в том месте, где утесы были более пологими и низкими, но даже здесь они не выглядели удобными для подъема. Вскоре она увидела, как ее командир возвращается с каким-то марианцем. То, что это именно марианец, было сразу ясно по его одежде. Мешковатые брезентовые штаны, куртка из того же материала поверх рубашки. Нет, в ней и так не одевались. Принцесса нахмурилась. Она знала, что встречать её должен был двоюродный брат жениха, и ожидала, если не эскорта, то во всяком случае достаточно представительного кавалера. Судя по всему, ожидания такого рода можно было забыть. Либо кузен не почтил её присутствием и послал лишь своего слугу, либо, что ещё хуже, это и есть сам кузен. И страшно тогда вообразить, как выглядит этот Аларис, если даже его брат рядится в такое тряпьё. Между тем сам морянец явно был своим нарядом доволен. К принцессе он подошёл с самой ясной и сияющей улыбкой и тут же непринуждённо раскланился. Ваше высочество, рад вас приветствовать, дружелюбно рассеялся он всем выражением своего лица, готовый к переправе. Весело глядел он её, пусть и дорожный, но весьма нарядный костюм. Недовольная принцесса изобразила своим выражением любезность и сладко ответила: "Благодарю, сударь, но я бы сперва дождалась его высочества". Марианец и командир удивлённо переглянулись. "Его высочество?" решился переспросить первый, поскольку второй, знакомый с натурой своей подопечной, уже понял, что ввязываться в этот разговор не стоит. Очаровательно улыбнувшись, Рими пояснила: "Мне говорили, «Меня встретит брат жениха!» И няжно хлопнул ресницами. Марианец хлопнул себя ладонью по лбу и покаялся. «Простите их, где только мои манеры! Я забыл представиться!» И, бодро раскланившись, задорно отрапортовал. «Рассел Аларес к вашим услугам! Можно просто раз и без всяких высочеств!» Внутри себя ужаснувшись подобной фамильярности, принцесса любезно ответила, подавая руку для поцелуя. «Мое высочество, принцесса Ниитская, Иремия Ангаларш Катарин Ореоль, герцогиня Верийская, Марк Графиня Снесская, дама Ордена Рассветной Звезды, почетный член Академии Наук Нии, вице-президент Международной Конфедерации Защиты Прав Женщин. Можно просто ваше высочество!» Мила добавила она, копируя его тон. Рассел не сплоховал. И вместо того, чтобы поцеловать протянутую руку, Энергично её пожал. Левая бровь принцессы едва уловимо сдвинулась вверх, достаточно и с её точки зрения знак недовольства. Для человека, который видит её впервые в жизни, этот знак явно остался за пределами понимания. Но хорошую шутку Расэл любил, поэтому неизмотимо повернулся к командиру с предложением: "Я предполагаю отправить её высочество грузовым подъёмником". Прежде чем командир успел ответить, Римми вмешалась. «Прошу прощения», — непреклонным тоном потребовала она разъяснений. «Ваше Высочество!» С весьма неожиданной для его наряда изысканностью поклонился Рассел. Подъем на перевал и так не радует удобствами, но для вашего великолепного платья он и вовсе окажется неприступен. Он говорил, безусловно, справедливые вещи. Но Рэмми уже успела разгневаться, что и поспешила выразить словами. Какая наглость, сударь! Вы планируете отправить меня тем же путём, что переправляете скот? Оскорбилась она и резюмировала: "Даже не рассматриваю такой вариант". Рассел со зрядным скепсисом смирил принцессу взглядом с головы до ног, отмечая мысленно тяжёлый бархат пышной юбки. нарядную кружевную тесьму по подолу, выглядывающий из-под подола легкий тканевый башмачок. — Как вам будет угодно, ваше высочество? С ощутимой насмешкой согласился он. — Прошу следовать за мной. И, пожав плечами, развернулся и отправился к реке. Рэми независимо хмыкнула, подобрала юбки и гордо прошествовала следом в сопровождении своей гвардии и немногочисленной свиты. Слуги остались с каретой, помогать переправить её тем самым грузовым подъёмником. Уже на побережье процессию ждали первые испытания. Торговцы предпочитали морской путь, и перевалом пользовались одни лишь спешные гонцы, поэтому на берегу не наблюдалось никакого намёка на пристань. Единственная лодка пришвартовалась прямо к берегу, увязнув носом в топком песке. Прибрежная зона, откровенно говоря, напоминала болото. и если отодвигать густой упор, а след не было большой проблемой, то вот куда ступать оказалось той еще задачкой. Стиснув зубы, принцесса старательно берегла туфельки, тщательно выбирая, куда поставить ногу. Но в непосредственной близости от лодки столкнулась с проблемой. Откровенно подтопленный песок не позволял найти ни одного сухого места. Оценив ситуацию, Рассел присвистнул, скинул ботинки, Бросил их на нос лодки, отослав охранявшего её марианца на корму, закатал штанины и крепко ухватившись, лихо подтянул лодку поглубже к берегу. Заскочив на нос, он лучезарно улыбаясь, протянул руку принцессе. "Прошу". Мысленно возведя глаза к небу, Ремня охотно приняла эту помощь, опёрлась и ступила в лодку, поспешив удалиться от носовой части с её мокрыми башмаками. и лужей воды, растекающейся от голых ног Рассела. Последние, должны сказать, смутили ее особо. И внутри себя она взмолилась, чтобы ее жених оказался хоть немного воспитаннее, чем этот бесцеремонный оборванец. Переправив на Марианский берег принцессу и часть ее гвардии, лодка сделала еще несколько ходок, перевозя оставшихся. Дождавшись, когда все неяйцы окажутся, наконец, на нужном берегу, Рассел Уже к счастью обувшись, велел следовать за ним и отправился вверх по тропе. И в первые моменты весьма крутая тропа чем дальше, тем круче становилась. И спасала её только то, что время от времени марианцы явно пытались её облагородить, создавая лопатами и камнями какие-то подобия ступеней, дающих опору в самых трудных местах. Сперва ры ми хранила гордую осанку, осторожно вышагивая по этим ненадежным опорам. Потом осознала бесперспективность такого полетеса и согласилась опираться на руку командира своей гвардии. Впрочем, эта опора не очень-то ей помогала бороться с другими проблемами. Пышная юбка так и трепалась в траве, наровя запутать ноги и ей и командиру, а да кучливая тесьма цеплялась за всё, что только попадалось ей на пути, и даже начала неприятно отрываться. Изящные туфельки на маленьком каблучке тоже не способствовали комфорту передвижения. Обозлившись в конец и на платье и на тесьму, Реми резким и агрессивным жестом свободной рукой подтянула юбки повыше, являя миру свои штаны. Абсолютно недопустимое этикетом действие. Но этикет и не предполагает, что вам придётся карабкаться по горной тропе наравне с мужчинами. Усмирив юбку и тесьму, Реми почувствовала себя гораздо лучше. ни что больше не путалась в ногах, наровя уронить её на каждом шагу. Но на этом её злоключения не закончились. Подъём всё длился и длился, и уреми, которая не обременяла себя спортивными занятиями, ощутимо заканчивалось дыхание. Каждый шаг давался всё труднее, но гордость не позволяла ей попросить об остановке. Она продолжала шагать и шагать в выбранном ритме, и скорее согласилась бы рухнуть вниз и разбиться, чем признала бы, что сил у неё уже не осталось. К счастью, именно в этот момент Расл объявил передышку. В этом месте образовалась естественная площадка, от которой уходила другая тропа, ещё выше. Только к краю не подходите, предупредил Расл, оборачиваясь неожиданно для принцессы. Та зло сверкнув глазами, быстро оправила юбку и вопреки предупреждению подошла к краю поближе и замерла. поражённая прекрасным видом родные леса с высоты показались ей необыкновенно густыми, похожими на волнующееся море ветер колыхал кроны, как если бы это были волны, и лес казался таким живым сверху вид ещё больше завораживает довольным голосом сообщил Расл, оглядываясь вокруг он не был частым гостем на перевале И потому наслаждался открывающейся перспективой как редкой диковинкой. Таких обширных и густых лесов в Мариане было мало, и сам он редко имел возможность ими любоваться. "А на всё-таки молодец", хмыкнул он про себя, искоса глядя на принцессу, хотя и сноровым. Способность Реми совершить этот подъём произвела на него впечатление. Он-то приготовился встречать хрупкое и изнеженное существо, не приспособленное к жизни. Принцесса оказалась довольно капризной и склонной снобичить. Но в целом не всё было потеряно. На ней искушённый взгляд Рассела, который не очень-то смыслил в чужеземных принцессах, и изрядно переживал за семейную жизнь брата. Может, не так и плохо, вынес внутри себя вердикт он. К счастью, Реми даже и не догадывалась, что её тут оценивают и взвешивают. Привыкшая выносить строгие и категоричные суждения о других, она и мысли не допускала, что кто-то может применять такие приёмы к ней. Ведь она дочь короля Нии и выше каких бы то ни было оценок.